Глава 8 1556 год 23 мая Тула После освобождения из поджигаемых палат Андрей колебался недолго, минуты две или три Просто встретился взглядом с женой и все понял Какими бы ни были последствия но если прямо сейчас он не начнет действовать, то ее доверие он потеряет Даже несмотря на совершенно непредсказуемый риск «Други мои», – произнес он, – «остальные заговорщики разбежались по пыхах. Это змеи, что прикидывались нашими товарищами. Посему прошу вас помочь и схватить их». Толпа отозвалась очень живо, поддержав предложение воеводы, и Андрей развил бурную деятельность. Полусотни стрельцов остались караулить у палат воеводы как оперативный резерв. Тут же остались и католики с отцом Афанасием. Купец Агафон со своими отошли на подворье, ибо там было что брать, и богатство требовалось оберегать. Остальные же, разделенные Андреем на группы человек по десять, отправились проверять тех или иных персонажей, и в случае любых подозрений приводить их к палатам. Воевода же спешно готовил камеры-одиночки, чтобы задержанные не могли сговориться. Места, разумеется, не хватало, пришлось подключить и купца, и священника, и кое-кого из иных влиятельных людей, чтобы они выделили свои подворья с чуланами, подсобками и прочим. Пытаясь организовать хоть что-то, Андрей столкнулся лоб в лоб с катастрофической бедой, о которой ранее и не задумывался. Оказалось, что реальное средневековье или раннее новое время ничуть не похоже на идеалистичные картинки из компьютерных игр или сказочных романов. Там в играх были тюрьмы, нередко поистине монументальные. Здесь нет. Вообще никаких нет. Во всяком случае регулярные специальные постройки. В случае необходимости использовали всякого рода подсобные помещения. Там в сказках имелась городская стража на содержании города или лично монарха, которая выполняла функцию и полиции, и спецназа. Она была упакована в добрые доспехи, хорошо вооружена, и зачастую представляла собой непреодолимую силу для уличных преступников, малолетних дебилов и прочей героической публики. Здесь же ее попросту не имелось. Вместо нее применяли собираемую по случаю милицию, то есть ополчение обывателей, которое было не всегда, не везде, и представляло из себя обычных местных жителей без какой-либо подготовки и специального снаряжения. А главное... На абсолютно добровольных началах. Да, конечно, какие-то бонусы они могли получить от такой помощи. Но вообще цель милиции заключалась в общественном благе, и это благо и выступало платой. Посему милиция собиралась крайне редко, действовала недолго и весьма непрофессионально. Вот как сейчас. Ведь эти бойцы были добровольцами и более-менее внятно они не могли ни задержания провести, ни опрос, ничего из того, что не входило в круг их повседневных обязанностей. То есть каждый милиционер действовал сообразно своей профессии. Булочник, как булочник, мясник, как мясник, печник, как печник. Косвенно это сказывалось и на том, что не удалось взять пленных. Много людей романтизируют средневековье, дескать, рыцаря, Благородство и палеодиета без всяких ваших ГМО-вкусовых добавок и стабилизаторов. Так что и с пленными дела обстояли лучше. Ведь даже в будущем при плотном автоматическом огне могло оставаться до трети раненых после боя. Почему же тут их не было? Все просто. В конном бою там, да, могло сложиться по-разному. Однако во время пешей схватки упавшего на землю добивали, если требовалось через него переступить и идти дальше. Хуже того, делали контрольный удар, если имелись сомнения в его мертвом состоянии. И никакого садизма. Просто никто не знал, от чего он упал. Мало ли, поскользнулся и прикинулся мертвым. А Пеший бой нередко велся в плотном контакте, поэтому внезапное появление за спиной злодея с острыми предметами могло закончиться фатально. Не только для того, кто пожалел человека, но и для всего отряда. Посему практически повсеместно упавших добивали во время пеших стычек, что в Испании, что на Руси. И попасть в плен было не так просто. Тут за тобой должны были либо специально охотиться по какой-либо причине, либо ты сам в плен попытаешься сдаться. И не факт, что получится, особенно в полубое. Возня с пленными — отдельная сложная задача. Все-таки воины — это не нелюдоловы-разбойники, и зачастую нужными навыками просто не обладали. А посему им проще было убить от греха подальше, особенно если обстановка вокруг наблюдалась напряженная. Тут нужно понимать, это все правдиво только для пешего боя. В конном столкновении упавший раненый боец не представлял такой угрозы, поэтому зачастую его могли не трогать. И тут могло пойти все по-разному. И да, ни о какой Гаакской конвенции в те годы не знали, как и ни о каких нормах международного права. Посему пленных, даже сдавшихся в плен, могли попросту развесить на ближайших суках, если они сковывали движение войска или как-то еще мешали. Понятное дело, что эти стрельцы и помещики не были швейцарской пехотой, встретившей ланскнехтов. Или наоборот. Но действовали они полностью сообразно ситуации. И, переступая через упавших или обходя припавших на колено раненых, тупо их добивали. От греха подальше. И шли вперед. Ведь цель их была ясна и предельно конкретна, как можно скорее пробиться к палатам, отогнать врагов и отбросить хворост, дабы здание не занялось пожаром. Вот они ее и выполнили как могли. Задержаниями такая же пошла Петрушка в полный рост. У палат воеводы было около сорока человек, сбежало почти двадцать, и задержали всего одиннадцать. Остальные нашли оправдания в глазах коллег. Да и те, кого взяли, ругались и призывали каренные головы дескать мерзавцы невиновных куда то ведут задержанными тут же начал работать андрей их всех развели по одиночным импровизированным камерам и он вытаскивал по одному применяя против них один и тот же сценарий твои поддельники сознались во всем и показали на тебя усталым тоном говорил андрей что но я ни в чем не виноват нападение на воеводу Поставленного здесь государем — это покушение на власть царя. Так что можешь дурака валять и дальше. Признание твоих подельников у меня есть. Я просто передам тебя Иоанну Васильевичу. Своих палачей-то у меня нет. Повисишь на дыбе, подумаешь о своей судьбе. А там как повезет, может, голову срубят, а может, и татям признают, отправив петле повисеть. Вставая, — произносил Андрей. И почти всегда в этот момент происходил перелом. Почти. Иногда требовалось сказать несколько слов еще, добавив сверху чуть-чуть печальной насмешки. Дескать, он их специально выводил на чистую воду, ждал, когда они сами голову свою в петлю сунут и так далее. И эти люди удивительным образом ломались. Оказались не готовы к такому сценарию. В эти времена так не поступали. Наоборот. Угрожали, ругали, оскорбляли, давили, морили голодом и холодом, а если позволяли возможности, то и пытками мучили. Андрей так не захотел поступать. Зачем? Это долго. Да и опытные палачи, нужны которых у него не было. Он просто собрал тройку трибунала из себя отца Афанасия и выбранного от горожан купца Агафона. И быстро-быстро прокачивал этих деятелей. Ведь после простенькой провокации они начинали говорить, либо выплескивая злость и ненависть, дескать «мало тебя травили», либо паникуя, пытаясь оправдаться, особенно легко было с бывшими сотниками, имевшими зуб на Андрея. Ох, какой словарный понос их пробил! Ох, какие гадости в его адрес они начали сказывать! Но главное, как они поносили своих подельников, о, -о, -о, -о. Это была поэма. Выдавая с головой всех, кто с ними грешным делом сиим занимался. Дьячок все фиксировал, письменно. И в большинстве случаев после допроса к кому-то из незахваченных выходил отряд для ареста. Не всех заставали дома. Кое-кто из помещиков, догадавшись о своей судьбе, умудрился сбежать. Хотя сотня стрельцов из числа верных, рассекая по небольшой туле верхом, Жестко контролировала улицы. После первой волны арестов она была брошена на это дело. Еще полдень не наступил, а опрос в целом закончился. Всех обработали. Ну, из числа тех, кого взяли. «Лихо у тебя получается», — покачал головой отец Афанасий, глядя на то, как Андрей собирает бумаги в самодельную папку. Словно всю жизнь этим занимался. И главное, без дыбы или иных пыток. Сами, по сути, во всем сознались. Не поверишь. Первый раз делаю. Сам. Просто пообщался в свое время со знающими людьми. Послушал, что делать нужно. Вот по памяти повторяю. Никогда не видел такого, — повторил священник. Всегда что-то бывает в первый раз. Ладно, пойдем. У нас есть одно важное дело. Хочешь навестить его? — неопределенно махнул головой священник. «Очень хочу». Судя по всему, этот мерзавец сам не пошел к палатам. Но именно у него были встречи и обсуждения. И именно у него сейчас должны быть те интересные персоны. Если не убежали. Стрельцы не пропустят. Городок маленький. Все друг друга знают. Всякий новый или незнакомый должен задерживаться, даже если сопровождающий говорит, будто это его родич или он за него может поручиться а за глотку взять а договориться всякое может быть не будем медлить произнес андрей выходя в дверь первая часть группы захвата он выбрал из верных бойцов в нормальных комплектах доспехов да с щитами каплями памятуя о местных нравах и привычках воевода решил предупредить недоразумение в качестве оружия велел им взять дубинки обычные сабли и чеканы у них никуда не делись оставшись висеть на поясе Но в руках они держали дубинки, чтобы было как можно меньше трупов. Во вторую часть пошли стрельцы с такими же дубинками, однако вместо щитов у них имелись веревки. Они должны были идти второй волной и вязать оглушенных и раненых. Их Андрей упаковал в кольчуги, чтобы полегче крутиться-вертеться. И так же тщательно проинструктировал. Так и выступили. Плюс еще восемь бойцов с крепким бревнышком ворота и двери ломать, коли не откроют до десяток всадников в полном боевом облачении и с луками, чтобы обеспечить периметр. Мало ли эти мерзавцы попытаются вырваться, например, через крышу. Подошли, постучались. Тишина. Только собака залаяла. Мелкая, громкая. Прямо заливалась. «Эй, хозяин!» — крикнул один из стрельцов. «Чего тебе?» — отозвался чей-то голос и трак себе зовет воевода. Захворал он, сказано же, так и передай. Занедужил. Занедужил? Как есть занедужил? Тем более отворяй, куда более настойчиво произнес стрелец. али ты не слышал, что ночью творилось? Спал я, чего тут слышать? А шум? А пальбу? Не велено отворять, произнес второй голос из-за забора. Как Петр, сын Петров, оправится, сам придет к воеводе. А ныне лежит. Тяжко ему. Жар. А ну, как прилипчивая зараза. «Открывай, говорю!» — рявкнул стрелец. «Проваливай, проваливай, по-добру, по-здорову!» «Давай!» — тихо произнес Андрей. И молодцы с бревнышком, взяв разбег в пять шагов, ладно им всадили аккурат между створок. Засов деревянный лопнул, и створки растворились. Внутри находилось человек десять испуганных слуг, вооруженных кто чем. Больше вилами да дубинками. «Оружие на землю!» — рявкнул воевода. Тем временем бойцы первого отделения вступили в выбитые ворота. Ламеллярные доспехи, шлем с полумаской совой да сплошной бармицей кольчужной. В руках большие щиты капли и дубинки. Мелкая собачка же, увидев гостей, резко заткнулась и постаралась спрятаться. умная Знает на кого лаять. Построили они достаточно ладно стену щитов и пошли вперед. Медленно. Шаг, шаг, шаг. На десятом слуге от греха подальше бросили все, что у них было в руках на землю, и попятились в испуге. Ступать в бой с таким неприятелем они не желали совершенно. Понятно, они должны были защищать хозяина. И им такое потом припомнят. Но выглядело все это очень угрожающе но один из лук успел нырнуть в дом и прикрыть дверку. Молодцы с бревнышком подскочили и начали работать. Дверь была прикрыта навесом и открывалась наружу, так что ее требовалось разбить. И ведь с петель не снимешь — нету их. Просто нет. У дверей, собранной из трех дубовых плах, вместо петель имелся круглый шип сверху и снизу с одного торца, который вставлялся в выемки бревен сруба. Поэтому, чтобы снять или поставить дверь, Приходилось бревна над косяком чуть приподнимать. Муторно. Но так тогда делали. «Хватит!» — махнул рукой Андрей, прекращая пустую долбежку крепких деревянных плах. «На изгиб их не сломать». «Несите топоры!» С топорами дело пошло намного лучше. Бойцы, сменяя друг друга, лихо начали долбить в створку. И крепкие дубовые плахи стали поддаваться. Били с умом. И не просто прорубали, а пытались плахи расколоть вдоль волокон, так, чтобы фрагменты вывалились, и можно было поддеть запорное бревно. И это удалось сделать минут через пять. Раз, и плаха лопнула. Ее фрагмент шириной с ладонь свободно отошел, открывая большую дырку. С той стороны начали стрелять из луков, но без всякого толку. Андрей об этом догадывался, поэтому поставил рубить дверь бойцов в крепких доспехах так что несколько стрел просто отскочили от ламеллярных пластин. Боец подделал запор обухом топора и выбил его из пазов. Дверь открылась, и его коллеги с щитами наперевес рванулись вперед. Спустя 10 минут все было кончено. Штурмовая команда, следуя инструкциям воеводы, просто оттесняла противников щитами, работая дубинками. Местами прижимая к стене, местами просто сбивая с ноги, местами оглушая. Оборону не удалось держать ни в узких проходах, ни в комнатах. В проходах бойцы выстраивались колонны и давили. Такого давления никто не мог сдержать, сколько ни старался. В залах же натиск стены щитов против целом дезорганизованных и неоднородных противников был неотразим. Бойцы еще как-то держались, но они были не одни. Вывели Петра Петровича, то есть Петра сына Петрова, Кудрявые волосы, широкое лицо без выдающихся вперед элементов, во всяком случае значимо. И взгляд голубых глаз испуганно затравленный. Он был в доспехах. И красовался несколькими ссадинами на лице и кровоподтеками. Дрался он крепко, отчаянно, но... Следом вывели священника. Странного. Сухое костлявое лицо, холодный взгляд рыбьих глаз и плотно сжатые тонкие губы. Он был явно в годах, но так, неопределенного зрелого возраста. Ему тоже пришлось дать по голове, чтобы схватить. Не менее вкусным уловом оказались и три мужчины, что явно являлись чьими-то высокопоставленными слугами. Чьи, пока не ясно, но это дело техники. Андрей вошел в комнату, где их брали. Все вверх дном. Какие-то бумаги. Явно пытались сжечь, но не успели. Кто-то затоптал сапогом. Он поднял один из листов и прочитал. Текст был явно очень говорящий и многообещающий. Чувствовалось, что зашли они очень удачно. Сундучок, неприметный в углу, воевода присел возле него, на нем висел висящий замок. «Обыщите этих! У кого-то должен быть ключ от сундука!» «Обыскали!» Отец Афанасий лично обыскал и присутствовал при данном мероприятии как представитель церкви. Ключ обнаружил все умолчаливого священника в черной рясе. Открыли сундучок. Там много чего интересного нашлось. Но главное — несколько склянок с какими-то жидкостями. Андрей открыл одно и осторожно понюхал. Прямо как на уроках химии, ладонью подгоняя к себе запах. «Мошьяк!» констатировал он. Запах такой, не перепутаешь. Вряд ли они в емкости хранили какую-то настойку на чесноке или его экстракт. Понятно, что не сам мышьяк, его соединение, но это не суть. Взял другую склянку. Там запаха не было. Но вылив немного в миску, он понял. Ртуть. Что в остальных проверять не стал. Андрей так немало побледнел, осознав, что мог по дуре нарваться на какой-нибудь ядреный яд и отравиться его парами. Бумаги тоже были хороши, интересные, как и мешочки с деньгами, серебряными копейками, из-за которых этот сундук был весьма и весьма тяжел, практически неподъемен. — Ты чего такой печальный? — спросил отец Афанасий, вид которого был поистине цветущий. Я ужасно не хочу их допрашивать. Почему? Взять бы их всех под нож, но государь не поймет. Что-то не так? Это простые исполнители. И то, что мы их взяли, рано или поздно дойдет до их хозяев. И они, испугавшись, начнут действовать, активно действовать. Ты думаешь, государь сие пропустит? «Государь – не всемогущий бог. Он сам может оказаться в очень неприятном положении. Ты ему нужен?» «Не только я», – покачал головой Андрей. «Не только».